основным элементом которой является высокая узкая башня, сложенная из деревянных брусков. Конец примечания. Из разрозненных фрагментов, которые он мельком видел, муравьишки собрали цельную картину. Каждый пакет весил полтора фунта, в каждой связке их было 9. К связкам прилагался блок из черного пластика, детонатор.